Он сообщил Чарли Хэнкинсу, что его зовут Деннис Дав, и попросил для краткости звать его просто Ден. Чарли не понимал, что слова «Ден Дав» были шведскими. Шведское слово «Ден» соответствовало английскому определенному артиклю, а слово «Дав» — голубь на английском — не относилось к «белой птице мира». По-шведски «Дав» значило «глухой человек». Следовательно, «Ден Дав» значит «глухой». «Чего я по-прежнему не могу понять», — сказал Чарли. «Так это, почему ты хочешь сделать все в канун Рождества?» «Я в том смысле, что обстановка точно такая же, как и в любой другой вечер. Деньги вечером остаются в хранилище, когда мы бы к ним не подобрались». «Да, но я хочу провернуть все именно в этот вечер», — сказал глухой. Чарли почесал голову. Он не был выдающимся представителем человечества, в принципе, как и большинство других вооруженных налетчиков. Глухой выбрал Чарли из-за того, что тот знал, как обращаться с оружием, и не боялся этого делать. И в самом деле, Чарли отсидел большой срок в тюрьме Каслвью из-за применения оружия при ограблении ликероводочного магазина. Хозяин магазина теперь на всю оставшуюся жизнь прикован к инвалидному креслу. Мелочь, которая нисколько не беспокоила Чарли. И вот как Чарли в этом поучаствовал. Ему пришлось подстрелить хозяина магазина, когда тот потянулся за оружием, спрятанным под прилавком. Чарли не принимал во внимание то, что два копа, патрулирующих улицу на машине, услышат выстрелы и уже через три минуты наденут на него наручники. Это был большой облом, «Промедление смерти подобно. Человек человеку волк, и как пришло, так и ушло». Чарли знал все поговорки и хитрости своего ремесла и усвоил несколько новых во время отсидки. Любой человек узнавал пару-тройку хитростей в тюряге. Глухой считал Чарли идеально подходящим для осуществления своего плана. У Чарли были голубые глаза и небольшое круглое брюшко. «Что я обычно люблю делать под Рождество?» — сказал Чарли. «Так это смотреть телек. Под Рождество готовят много эксклюзивов. На прошлое Рождество я смотрел «Пэрри Кома» по телеку. То знал, что раньше он работал парикмахером. Мой кузен Энди раньше тоже работал парикмахером, до того, как занялся квартирными кражами. «Пэрри не занимается кражами». «Ты будешь дома в семь тридцать», — сказал Глухой. «Можешь смотреть телевизор хоть всю ночь напролёт». «Но я вхожу в четверть седьмого, да?» — спросил Чарли. «Четверть седьмого, уже в хранилище», — сказал Глухой. «Да, конечно, я об этом и говорил». Он снова почесал голову. «Ты уверен, что Лиззи дала тебе правильные номера?» «Несомненно». Я имел в виду комбинации. Я понял, о чем ты. Номера абсолютно верные. И на нашей внешней двери есть маленькая кнопочная панель, верно? Сказал Чарли. Да, она встроена в стену справа от двери. Дверь стальная, да? Стальная. А за ней еще одна. Да, с другой панелью и вторым набором цифр. «А внутри сейф еще с одним набором цифр». «Да, у них там прямо гребаный Форт-Нокс», — сказал Чарли. «Не совсем», — улыбнулся Глухой. «Оно все же три набора номеров». «Не переживай об этих номерах», — сказал Глухой. «На самом деле ты успеешь заучить их задолго до того, как они тебе понадобятся». «Да», — неуверенно сказал Чарли. «До того, как мы приступим к делу, ты будешь знать их так же хорошо, как своё имя». «Ну да», — сказал Чарли. «Тебя это напрягает, заучивать цифры?» «Нет-нет, я просто не хочу, чтобы что-то пошло не так, вот и всё». «Всё пройдёт как надо, если мы подготовимся к любым неожиданностям». «Конечно же, возможно, ты забудешь эти комбинации даже после того, как повторишь их тысячу раз». «Но это невероятно». «Я даже не знаю, что значит это слово «вероятно»,» — сказал Чарли. «Возможность — это когда что-то способно случиться или состояться в соответствии проверенным фактом законом или обстоятельствам, а вероятность, в свою очередь, когда что-то ожидаемо случится или станет реальным». «Чтобы объяснить доступнее, да, пожалуйста», — сказал Чарли. «Возможно, что наше предрождественское приключение пойдет совершенно наперекосяк, в случае чего мы оба проведем массу времени за решеткой. Но тем не менее, вероятно, что все пройдет, как запланировано, и мы выйдем из нашего приключения богаче на полмиллиона долларов». «Когда мы разделим на три части, правильно?» — сказал Чарли. «Тебе, мне и лизи «Да, на троих», — подтвердил глухой. Чарли кивнул, но вид у него был озабоченный. «Всего две тёлки внутри хранилища, да?» — спросил он. «Да, всего две. Кассир и её помощник». «И ты хочешь, чтобы я позаботился о них обоих, да?» «Незамедлительно. Сразу как окажешься в хранилище». «Ну, это самая лёгкая часть — позаботиться о них», — сказал Чарли. «А какая самая трудная?» «Спросил глухой. «Ну, заучить комбинации, я думаю. «Ты же знаешь, там 18 цифр, по 6 на каждой панели. «Ты выучишь их, не переживай. «Тебе не надо думать о них, как об одном наборе из 18 цифр. «Будет легче запомнить, представляя их в виде трех отдельных наборов из шести. «Ага. «Три отдельные и конкретные комбинации. «Ага». «На самом деле», — сказал Глухой, улыбаясь, «отличный способ понять разницу между возможностью и вероятностью». Чарли тупо уставился на него. «Давай начнем с чего-нибудь попроще», — сказал Глухой. «Возьмем две цифры. Сколько существует возможных комбинаций этих двух цифр?» «Две», — неуверенно спросил Чарли. «Именно. Если эти числа один и 2, Можно их расположить в последовательности «1, 2» или «2, 1». Никаких других возможных способов нет без вступления в противоречие установленным фактам, законам или обстоятельствам. А теперь добавим еще одно число. Число «3». У нас теперь три числа. «1, 2 и 3». Сколько комбинаций можно составить из этих чисел? «Проще простого», — сказал Чарли. «Три». неправильно их можно расположить в 6 разных комбинаций вот как сказал он взял карандаш и положил блокнот на стол быстро двигая карандашом он изобразил все возможные комбинации из цифр 1 2 и 3 1 12 3 1, 3 2. 2, 1, 3 2, 3 31 и «Эй, как же это?» – воскликнул Чарли. «Чтобы подсчитать количество возможных способов расположения любого количества чисел, нужно умножить высшее число на то, что идет ниже, а затем результат умножить на следующее нижнее число и так далее. К примеру, у нас есть три числа – 1, 2 и 3. Все просто. Мы умножаем 3 на 2 и получаем 6». умножаем 6 на 1 и снова получаем 6 правильный ответ 6 и как мы только что увидели на самом деле существует шесть возможных способов расположения этих трех чисел я никогда не был вселен в арифметике сказал чарли когда у тебя становится больше чисел то все гораздо сложнее сказал глухой к примеру на тех цифровых панелях за каждой дверью «Есть девять цифр. Представляешь, сколько существует возможных комбинаций для этих девяти цифр?» И снова Чарли тупо уставился на него. «Хорошо», — сказал глухой, — «проведем умножение. 9 умножить на 8 умножить на 7, потом на 6, на 5, на 4 и так далее до единицы. 9 и 8 равно 72». 72 умножить на 7 равно 504, 504 умножить на 6 равно 3024 и так далее. Если примножить все до конца, окажется, что существует 362 880 возможных комбинаций из девяти цифр. Ответь же мне, существует ли вероятность, шанс, что кто-нибудь случайно угадает комбинацию цифр, открывающую наружную дверь, а другую комбинацию из шести цифр для внутренней двери, а еще третью комбинацию для самого сейфа. «Нет никакого способа посчитать это», — сказал Чарли, покачивая головой. «Есть, конечно, но на это может уйти вечность. Вот почему были придуманы кодовые замки». «Вот почему была придумана Лиззи, ты хотел сказать?» «Да, безусловно», — сказал Глухой, улыбаясь. «Для того, чтобы снабдить нас комбинациями». «За что она и получает третью часть добычи?» — сказал Чарли обеспокоенно. «Думаешь, это справедливо?» «Справедливо что?» «Что она получает треть?» «Без нее мы бы вообще не занимались этим». «Да, точно», — сказал Чарли, — «только не мы, а я». «Я знаю». «Ага, но ты только что сказал, мы бы занимались». «Один из нас должен оставаться снаружи», — сказал глухой. «Ты это знаешь?» Он сделал паузу, а затем спросил. «Ты бы предпочел, чтобы я был внутри?» «Ну, думаю, я лучше выгляжу в этой роли», — сказал Чарли. «Именно». «И все же...» «В чем дело, Чарли?» — сказал глухой. «Расскажи мне все, что тебя беспокоит. Не хочу никаких проблем ни сейчас, ни когда-то потом». «Ладно, вот что меня беспокоит», — сказал Чарли. «Я в одиночку иду в хранилище с пушкой. Я в одиночку должен позаботиться о тех двух телках внутри. Ты ожидаешь снаружи, а Лизи вообще нет нигде поблизости». «Ладно, это была твоя идея, весь план ограбления. Я не в претензии на твою долю. Знаешь, что ты единственный, кто проиграет, если тебя схватят с награбленным, в то время как я уже буду дома на свободе. Но с чего эта Лиззи обламывается целая треть, когда все, что она сделала, просто принесла нам схему? И комбинации? Ага, пусть так, и комбинации, без которых вообще не было бы никакого дела». «Тут вопрос только в справедливости, вот и все», — сказал Чарли. «Мы с тобой берем на себя самый большой риск». «В известной степени», — мягко сказал глухой, — «именно ты берешь на себя самый большой риск». «Вот спасибо тебе», — сказал Чарли. «Я рад, что ты так сказал, реально рад. Но это твое дело по справедливости, и ты тоже рискуешь. Это лизи ничем не рискует». «Может быть, ты и прав. он Думаю, что прав. Я поговорю с ней. Что бы ты ей предложил, Чарли?» «Ну, в хранилище лежат пятьсот кусков. Предположительно, пятьсот. Неважно. А может, даже больше. Так я думаю, если мы отдаем Лизе сто тысяч за подготовку, то остальное поделим с тобой пополам». «Я расскажу тебе, что я сделаю», — сказал глухой. «По справедливости». «По справедливости. Мы отдаем Лизе ровно сто тысяч, как ты и предлагаешь. Но себе я возьму только 150 а ты забираешь львиную долю — двести тысяч». «Эй, нет, я ничего подобного не предлагал», — сказал Чарли. «Так будет справедливо, Чарли». «Ну», — сказал Чарли, — «так тебя устраивает». «Ну, если устраивает тебя». Меня вполне устраивает. Потому как мне не хочется, чтобы говорили, что меня разыскивают в двух штатах за убийство. Понимаешь, о чем я? Я как раз знаю, о чем ты, и я ценю это. И я тоже ценю то, что делаешь ты. Тот жест, что ты только что сделал. Я реально ценю это, Дэн. Хорошо, так мы договорились. Я не мог быть счастливее, сказал Чарли и снова принял обеспокоенный вид. «Что на этот раз?» — спросил Глухой. «Думаешь, она смирится с этим лизи «О, конечно же, смирится!» «Я тоже надеюсь. Не хотелось бы, чтобы она настучала на нас из-за того, что не получила свою ожидаемую долю». «Нет, не волнуйся об этом, Чарли». «Кстати, где она?» — спросил Чарли. «Она будет здесь, когда мы пойдем проворачивать все это дерьмо?» «Она уже сделала свою работу», — сказал Глухой. «Она больше не нужна». Он посмотрел на Чарли, думая, может ли тот хотя бы подозревать, что как только он вынесет наличные из хранилища, его работа будет закончена и также отпадет надобность и в нем самом. «А сейчас», — сказал Глухой, — «комбинации». «Ага, эти грёбаные комбинации», — проворчал Чарли. Думай о них, как о трёх наборах цифр. Чарли, забудь, что вместе это восемнадцать цифр. Ага, хорошо. А можешь сказать мне первую комбинацию? Шесть цифр для внешней двери. Семь, шесть, один. Три, два. Неправильно. Семь, шесть, один. Да. Три, два. Нет. Нет. Нет. Три, два... Нет, там два-три. Ах, да, два-три, ага. Два-три-восемь. А внутренняя дверь? Девять, два-четыре, три-восемь-пять. Верно, а сейф? Два-четыре-семь, четыре-шесть-три. Отлично, Чарли. Давай снова пройдёмся сначала. Семь-шесть-один, два-три-восемь. Ещё раз. 7 6 1 2 Ещё раз. 7 6 1 2, 3, А внутренняя дверь. 924